Глава 58. Новый князь. Гор остановился в десяти шагах от Марка. Опираясь на мощные передние лапы, он все равно был выше, а каждый кулак был величиной с человеческую голову. Стало страшно. В этот момент над площадью прокатился удар колокола, отзываясь в венах. Оба противники прыгнули друг на друга, Сразу стало ясно, что в этом поединке Марк будет быстрее. Алик попытался таранить его грудью, но волк отскочил. Крепкие зубы вцепились в плечо. Стоило горы замахнуться, Марк выпустил его и отбежал. К своему неудовольствию я отметила, что хладнокровный убийца волки пропал. С Арсом дрался именно зверь, а с Аликом... «Мой Марк». Он уже не пытался убить его любой ценой, а поставил цель победить. Начало казаться, что будь здесь дверь, мне было бы легче. А потом... Сердце забилось быстро-быстро, Горила схватила волка поперёк туловища. Миг, за которым последовал удар об землю, наоборот, замерла. «Марик!» – выкрикнула я. Гор, тут же вскинув голову, нашел меня глазами. Дальше случилось совсем странное. Он, забыв о Марке, бросился ко мне. Я попятилась, врезавшись во Владимира, который сразу задвинул меня за спину. Четверо волков вышли перед нами, готовясь принять удар. Толпа загалдела и перешла на крик, когда горы врезался в нее, прокладывая путь ко мне что этому психу от меня надо?» Марк вскочил и кинулся в погоню, запрыгнул гору на спину и вцепился в шею. Алик рявкнул и попытался встряхнуть его. Волк и правда скатился со спины, но челюсть не разжал и принялся раздирать горилле бок когтями. «Гор, что происходит?» Сидящая на балконе Леонора недовольно нахмурилась Алекс вскинул голову и схватил Марка за загривок. Бросил себя. В воздухе блеснули капли крови и темно-серой шерсти. Кажется, гориллы. Мы с толпой одновременно напряглись. Алекс сотворил вообще невообразимое. Вытянув вперед лапы, он скакнул прямо к ней. Схватился за бревна и полез. А в следующий миг в его бедро вцепился Марк. Волк упирался лапами, мешая подниматься. Алик заорал и оглянулся. Запахнулся, пробуя ударить. Марк отступил, но уже через мгновение подпрыгнул и снова цапнул за ногу. Вытоптанную землю площади заливала темная кровь. Жуть! горила сердито рыкнула и на отмаш врезала по волку. В этот раз Марку вернуться не успел. Удар пришелся по голове. Волк тяжело фыркнул, прижав уши, но все равно не пускал гора к львице. Снова удар по Марку, и я увидела, как лапа горила окрасилась в красный. Нет, я не выдержала. Прекрати! Алика отреагировал на голос, жадно втянул воздух широкими ноздрями с моей стороны и одним прыжком оказался на земле, прямо передо мной. «Да что с ним такое, блин?» «Нападение на Элеонору, на волчицу!» загалдела толпа. «Что город творит?» Волки окружили меня, оттесняя дальше от арены. Видимо, по правилам, они не могли броситься на Алика, но и подпускать не хотели. Макс даже приобнял и глухо зарычал. Горилла ударила себя в грудь и пошла на нас. Еще двое моих обернулись и клацали зубами. Владимир вышел вперед, готовый принять удар. Но тут на спину гора запрыгнул Марк. Шерсть на голове слиплась от крови, но, кажется, его это не заботило. Куснув гора за загривок, он выждал, когда тот скинет голову, и молниеносным броском впился врагу в горло. Алек захрипел, замотал всем туловищем, несколько раз приложив кулаком Марка в бок. Волк держал, вцепился намертво. Понемногу движения гориллы становились все более замедленными и бестолковыми. Еще удар сердца, и он падает на землю тяжело дыша. «Нет!» Из толпы выбежала Лина. Кто-то пытался поймать, но она вырвалась и остановилась только в шаге от Марка и Алика. «Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Ты победил! Победил же! Не убивай его!» Марк скосил на нее взгляд и, кажется, перестал сжимать челюсть. Его глаза нашли львицу, стоящую на краю балкона и вцепившуюся в ограждение. «Ты же помнишь, что видел?» Уходящая княгиня обернулась и посмотрела на Марка в упор. Говорила одними губами, но поняла даже я. «Что можешь потерять? Защитишь ли ты свое счастье, волк?» «Не надо! Нет!» – плакала Алина. «Пожалуйста, Марк, я...» Я люблю его. Марк закрыл глаза. Казалось, мир замер. Оба решения, которые я вижу, неправильные. Но он умрет, если я буду думать слишком долго. Что ж, попробуем выбрать нечто среднее. Неожиданно резко он разомкнул зубы и отскочил. С пасти капала кровь. Шерсть на шее и груди мокрая и слипшаяся. Мне показалось, он слегка заваливается на тот бок, куда бил Алик. Барабаны на фоне застучали громче. Волк поднял голову, и я только сейчас заметила, что облака собираются в воронку и вращаются, как краска, размазанная кондитерским шпателем по торту». В этот цвет добавилось странное красное сияние, украшающее небо и множество лунных фонарей, принесенных для освещения боевой площадки. Происходило что-то важное. Лица всех вокруг снова стали искажаться. Я видела силуэты животных, но после случившегося это не пугало. Все замерли в молчаливом ожидании. Сотни... Может, и тысячи мужчин, облепивших крыши соседних домов, беседок на деревьях, подвесных мостов и ни звука. Только всхлипывала подбежавшая к гору Алина, рассеянно гладившая, проигравшего по голове. У меня немного звенело в ушах от пафосности момента. Облака закружили шустрее, и вдруг рухнули на Марка дымным смерчем. Я хотела испугаться, но волк не шелохнулся. Небо стремительно белело, лишаясь красок, зато вокруг нового князя будто краски распылили. «Вот и всё!» — довольно улыбнулся Владимир. Дымка и правда начала развеиваться. А потом Марк опустил подбородок. Глаза его из золотистых блеснули красным. Постояв мгновение... Он снова поднял голову и завыл. Волки подхватили в тот же миг. Было очень дико. Но проклятие заразительно. Остальные дома синхронно поклонились и шагнули назад, выделяя стаю в центре. Властью, данной мне, я оглашаю дом волков правящим, а Марка — новым князем Униса — Спокойно и четко произнесла Элеонора. «И пускай правление будет более справедливым, чем восхождение на престол!» Марк хмыкнул, глаза его вновь коротко сверкнули красным, а потом смазанное вращение вернуло ему человеческий облик. Я заглотнула. На поляне перед всем унисом стоял обалденный мужчина, спокойный и уверенный». Так что пришлось засунуть свою тупую шутку, что король так голый, куда подальше. Новоиспеченный князь повернулся к Алику-гору. Мне не показалось, его глаза снова засветились красным. Горило, будто против воли обернулась в человека с неестественно высоким визгом. «Ого! Он чё, может теперь и других оборотней обращать? Вау!» Говори! Повелительно прорычал Марк, и голос его пролетел над головами со странной вибрацией. Кто виновен в гибели королевых? Элеонора в этот момент медленно подняла подбородок. Спина напряжена, яркие губы подрагивают. Это-то был я, Алик будто проталкивал слова сквозь горло. Старших несложно. «Увеличил дозу, да за руль посадил. С Димой повозиться пришлось, но чтобы его...» «Как же было весело решить, что твоего кореша убьют у тебя на глазах, возле больных детишек!» Я не знала Диму, только слышала о нем, но даже этого хватило, чтобы внутри закипел ураган. «Ах ты, козел! Сволочь!» – выкрикнула я взгляд против воли направился на львицу. Но та вместо того, чтобы в одном прыжке вцепиться в горло убийцы своих детей, лишь плотнее сжала губы. После чего посмотрела на Марка. «Надеюсь, князь, признание в тройном убийстве повлечет за собой достойное наказание». «Несомненно», – кивнул Марк, и глаза его снова вспыхнули красным. «Я лишаю тебя силы» дающий право покидать Мунис по своему желанию. Весь город знает тяжесть преступления, и тебе предстоит многое сделать, чтобы восстановить доброе имя. Это твое наказание, Алик Гор. Падение с альфа до Омеги». Истерический рев раздался с расцветающей усмешкой Леоноры. «Нет, Волков, ты не посмеешь!» Марк усмехнулся. Но Алик вдруг изо всех сил толкнул его в плечо, опрокинув на землю и рванул ко мне. Я даже ничего не успела понять, только увидела перед собой оскалившегося гора, а дальше темнота.